Глава двадцать пятая. Хорошо выглядишь, Сайла. Не доверяя Фрейлином, оправила на мне платье, черное. Казалось, будто я собираюсь на похороны, но вспомнила, что в темном королевстве этот цвет траурным не считается. К тому же его всегда предпочитал Рейвен. Для той, кто чуть не умер, возможно, откликнулась я, глядя на себя в зеркало. Я словно повзрослела за то время, что провела между жизнью и смертью. Точно прошли не часы, а месяцы, если не годы. Главное не терять надежды. Сайла покусала бледные губы. Не думала, что это скажу, но я действительно не жалею, что связала тебя и Ревина г р е с л и н г а заклятием страсти. Даже сейчас. Без тебя он бы и на игры мог не попасть. Так что к настоящему времени Алрей уже стал бы королем. Я мотнула головой, не желая себе этого даже представлять. Второй принц на троне, а я, я могла бы никогда не узнать р е я может и дар бы не обрела, так бы и осталась серой и считала бы себя никчемной. Не думала, что это скажу, но я тебе благодарна. В тон с а й л е ответила я: не только за то заклятие, за все. Показалось, она хотела что-то еще сказать, но лишь кивнула и крепко, не боясь помять платье, обняла меня. А затем скрипнула дверь и снова появился л е э р д а вместе с ним Родерик. Похоже, эти двое как-то успели найти общий язык. Никогда бы не подумала. Ее высочество готова? Осведомился первый принц. А у меня для тебя сюрприз, и он сюда уже рвется так, что того и гляди нас всех снесет. Уголек! воскликнула я, когда мой крылатый пес ворвался в комнату и шумно фыркая закружился возле меня. Если что и могло сейчас порадовать помимо выздоровления его темного высочества, то только появление моего друга и защитника. Ты жив? Он же тебе платье разорвет и лицо обслюнявит. Всплеснула руками тоже появившаяся в дверях Натаниела. За ее плечом я различила Дьюэйна. Он как обычно стоял по военному на вытяжку, и я могла поклясться, что при себе у него оружие, способное поразить не только людей с дурными помыслами. Но и демонов. С ним моя кузина под надежной охраной. Хоть за кого-то можно быть спокойной. Ну и пусть. о то звалась я, зарываясь пальцами в густую черную шерсть. Мой хороший, мой ласковый, он ведь не пострадал? Я вскинула взгляд на Леерта. С твоим защитником все в порядке, ответил Маккрови. Но не будем задерживаться. Я бы хотел устроить вам с а л р е е м встречу перед заседанием. Ты же не против? Да я ему. Глаза выцарапаю, едва не выкрикнула я, но взяв себя в руки, кивнула. Конечно же, не против. Я так и думал. По правде говоря, у меня были не безосновательные сомнения, что менталист прислушается к моим словам, но я все же решила попробовать. Риска наша в с т р е ч а не предполагала. Нам не обновили защиту, в том числе и от угрозы физического нападения. Кроме того, второй принц не такой дурак, чтобы набрасываться на меня перед столь важным для него мероприятием. Увидев меня целую и невредимую, Алрей, пусть и короткое мгновение, но изменился в лице. Очевидно, ему обо мне не доложили, так что он был уверен, что мое бездыханное тело осталось лежать под обломками древнего храма. Сам претендент на трон выглядел почти так же, как и всегда, но присмотревшись, можно было заметить, что бой с Некромагом не прошел б е с с л е д н о круги под глазами, не зажившие кое-где царапины. Целители, конечно, постарались, но даже их усилий оказалось недостаточно, чтобы придать второму принцу абсолютно здоровый вид. Не желаешь признать поражение, Высочество? Полюбопытствовал а я, склонив голову. Я ведь жива и могу рассказать все, чему стала свидетелем. Тебе не поверят, процедил менталист в ответ. Пусть и принцесса, советники не позволят светлой лезть во внутренние дела королевства. Так что даже не надейся, что сумеешь отобрать у меня право занять темный трон. Его отберу у тебя не я, а твой брат, король Рейвен г р е с л и н г Рановато его списывать со счетов не находишь? Он безумен и прежним уже не станет. Ты сама видела. По-моему, всем ясно, кто здесь безумец. И это не его величество. Если думаешь, что твое лечение поможет, ты просто глупа. Еще глупее, чем я думал. А ведь могла бы просто выбрать себе мужа среди остальных принцев и вернуться в свое королевство. Скажу тебе правду, я и не собиралась никого из вас выбирать. Я развела руками, потому что никого, кроме Рэйвина, для меня не существовало и не существует. Красивое лицо собеседника искривилось в злобной гримасе. Я же улыбнулась, несмотря на то, что из идеи переговоров с Алрэем ничего не вышло, потому что верила, все получится. И теперь, когда моего короля больше не будут окружать проклятые вещи, которые ему подкидывал старший брат, у меня определенно получится излечить его душу и магию. Не просто же так я выжила в том сражении, что разразилась в храме. Я всей душой надеялась, что мне удалось хотя бы немного поколебать уверенность второго принца в победе. Увы, все предупреждавшие меня оказались правы. Выступить на суде мне не дали, как представительницы другого королевства, не и м е ю щ е й права голоса, особенно с учетом того, что не подписания мирного договора ни моей помолвки с одним из высочеств так и не состоялось. Когда же я собиралась самовольно взять слово, меня едва не вывели из зала, и помогло лишь заступничество Лерта, который не позволил этого сделать. Алрей с ехидной усмешкой, поглядывая на меня, на весь зал громко заявил о том, что он д е с к а т ь давно догадывался. Что с его темным величеством происходит, что-то нехорошее. Наблюдал за ухудшением самочувствия младшего брата и беспокоился о судьбе родного королевства. До того из волновался, что не есть н и спать не мог, только и думал о том, как помочь подданным, вынужденным терпеть на троне безумного короля. Да, некромагия — один из сильнейших темных даров, вещал его высочество. Но как много в истории некромагов, которые не совладали с собственной тьмой и погибли по ее вине. Вспомните, ведь это далеко не единичный случай. К тому же р э в е н как некрути всего лишь сын фаворитки, а я законный наследник престола. Моя мать была королевой. Отец признал каждого из нас и дал всем равные права. Напомнил брату Лерд. Первый принц держался х л а д н о к р о в н о и невозмутимо, как и всегда. Но мне почему-то м е р е щ и л о с ь за этим его спокойствием, напряжение туго натянутой тетивы. Прошу не забывать об этом и не кичиться своим происхождением. Хотя, если тебе больше нечем похвастаться, можешь продолжать. Дело не только в родовитости. Похоже, начал терять контроль над собой Алрей. Я был вторым на играх. Все советники это признали. А твой разлюбезный р э в е н чуть весь город не обратил в прах. И еще прошу заметить, он вовсе не стремился к тому, чтобы обзавестись супругой и детьми, а вместо этого обхаживал светлую принцессу, которая должна была выйти замуж за одного из нас. Он так горячился, доказывая свое превосходство над некромагом, что я вдруг увидела в его темном высочестве мальчика, который с сжатыми в кулаки руками топает ножками, требуя своего. Возможно, в детстве подобный метод и действовал. Но сейчас это выглядело жалко и смехотворно. Мать королева его так настроила. Мне уже рассказали, что Алрей был ее любимцем, или он сам возомнил, будто д о с т о и н зайти на трон. Но в своем стремлении превзойти братьев второй принц зашел так далеко, что обратной дороги для него уже не было. Даже если он признает свою вину и п р и л ю д н о попросит прощения, это не отменит всех его попыток свести р е й в и н а с ума. И эти попытки ему бы наверняка удались еще до игр наследников, если бы заклятие страсти, связавшее нас с седьмым принцем, не спутало Алрею все планы. Я перевела взгляд на советников. Лица их были непроницаемы, и это пугало едва ли не сильнее, чем если бы я прочитала на них одобрение речи, произнесенной менталистом. Кто знает, а вдруг мысленно они уже на его стороне? Да, влезть в их разум он не может, это я уточнила заранее. Но ведь второе место на играх наследников для них аргумент явно весомый, и если они не верят в то, что Рэвину можно помочь, сидящая рядом Сайла крепко сжала мою руку, и я до боли закусила губу. Казалось, прямо сейчас решалась не судьба Темного Короля, а моя собственная, потому что жизни без него я уже не представляла. Позвольте мне кое-что сказать. Со своего места неожиданно поднялся ш и р а т Он был серьезен, как никогда, и я подалась вперед, не зная, чего ждать от анимансера. На нашей он стороне или на противоположной? Вспомни, ты ведь всегда завидовал Ревину. Обращаясь к Алрею, произнес Шират. Произнес мягко, не громко, размеренно, но в зале вдруг стало так тихо, что не было слышно даже дыхания присутствующих. Не так ли, брат? Еще с детских лет. пусть он и младший из нас, он выделялся уже тогда. о т е ц и другие восхищались силой его дара, прочили ему трон, и это заставляло тебя ненавидеть его с каждым днем все сильнее. Ведь так оно и было? Да, отозвался второй принц, и с моих губ сорвался изумленный возглас. Я и сейчас его ненавижу и не позволю ему и дальше занимать мое место. Слова звучали глухо, вымученно, как будто Алрей говорил их не по своей в о л е Он побледнел, схватился за грудь, пытался сжать челюсти. Выглядело это по правде говоря жутковато. Не сразу, но я поняла, что происходит. Это все магия Анимансера. Именно она заставила ответчика вывернуть душу. Боги! Я во все глаза в о з р и л а с ь на ш и р а т а Я ожидала помощи и поддержки от кого угодно, даже от Терберта. который хмурый и явно нетрезвый сидел подле брата, но пятый принц, судя по напряженному лицу, этот подвиг давался ему нелегко. Может, магия с трудом пробивалась сквозь защиту Алрея, а может, Шерат не слишком-то хотел вмешиваться в ситуацию, но если все же вмешался, по моим щекам заскользили слезы. Это была прекрасная идея — подсовывать ему проклятые вещи, скрытые чарами д е л и Он ничего не замечал, и если бы не это, Алрей уставился на меня с ненавистью. Почему ты не умерла в храме? Мне следовало убить тебя сразу, лично свернуть тебе шею. По залу разнеслись шепотки, а затем и вскрики. Второй принц больше не сдерживая с ь р и н у л с я ко мне, но его вовремя перехватили стражники. А затем я решила, что уж теперь тарот мне затыкать не будут. Поднялась и выкрикнула: «Теперь вы сами все слышали. Это я и хотела сказать. Для его темного величества еще не все потеряно. Я точно знаю. Прошу вас, пропустите меня к нему».